Кости свободной верхней конечности. Пинчевая кость – хумерус. Длинная трубчатая кость состоит из тела диафиза и двух концов – эпифизов. На проксимальном конце расположена головка, отделенная от остальной кости анатомической шейкой. Низа анатомической шейки, с наружной стороны, имеются два возвышения – большой и малый, бугорки – разделенные межбугорковой бороздой. В бугорков находится суженный участок кости, хирургическая шейка. Такое название обусловлено тем, что переломы кости происходят чаще в этом месте. Конец 74-й страницы. Верхняя часть тела плечевой кости имеет цилиндрическую форму, а нижняя – трехгранную. Средний третий тело плечевой кости сзади проходит в спиральном направлении сверху вниз, с медиальной стороны в латеральное широкое углубление борозда лучевого нерва. Дистальный конец кости утолщен. По бокам он имеет выступы медиальной и латеральной надмыщелки, а снизу головочку для сочленения с лучевой костью и блок для сочленения с локтевой костью. Над блоком спереди располагается венечная ямка, а сзади находится более глубокая локтевая ямка. В них заходят одноименные отростки локтевой кости. Конец 75-й страницы. Кости предплечья. Лучевая располагается латерально. Локтевая занимает медиальное положение. Они относятся к длинным трубчатым костям. Лучевая кость, радиус, состоит из тела и двух концов. На проксимальном конце располагается головка, с помощью которой лучевая кость сочленяется с плечевой костью. На ниже имеется суставная полуокружность для соединения с локтевой костью. Ниже головки находится шейка, а под ней бугристость. На теле различают три поверхности и три края. Острый край обращен к такому же по форме краю локтевой кисти и называется межкостным. На дистальном расширенном эпифизе лучевой кости имеется суставная площадка для сочленения с проксимальным рядом костей запястья и вырезка для сочленения с локтевой костью. Снаружи на дистальном конце располагается шеловидный отросток. Локтевая кость, улна, как и лучевая кость, состоит из тела и двух концов. На утолщенном проксимальном конце располагаются передний, венечный и задний локтевой отростки. Ими ограничена блоковидная вырезка. С натуральной стороны у основания венечного отростка находится лучевая вырезка. Ниже венечного отростка имеется бугристость локтевой кости. Тело кости трехгранной формы и, соответственно, этому имеет три поверхности и три края. Дистальный конец локтевой кости образует головку локтевой кости. Поверхность головки, обращенная к лучевой кости, закруглена, на ней располагается суставная полуокружность для соединения с вырезкой лучевой кости. С медиальной стороны От головки локтевой кости отходит швеловидный отросток. Кости кисти, оса манус, разделяются на кости запястья, кости пясти и фаланги пальцев. Кости запястья расположены в два ряда. В каждом находятся по четыре маленькие кости. Проксимальный ряд от лучевой стороны к локтевой составляют кости ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная. Конец 76 страницы. Первые три, дугообразно изогнутые, образуют эллипсовидную поверхность для соединения с лучевой костью. Дистальный ряд образует кости многоугольная, тропеции видная, головчатая и крючковидная. Кости запястья не лежат в одной плоскости – Стыльная сторона не образует выпуклость, а с ладонной – вогнутость в виде желоба, борозду запястья. Эта борозда углубляется медиально расположенной гороховидной костью и крючком крючковидной кости, латерально бугорком многоугольной кости. Кости пясти в количестве пяти являются короткими трубчатыми костями. Каждый из них различает основание, тело и головку. Счет костей ведется со стороны большого пальца. Первый, вторая и так далее. Фаланги пальцев относятся к трубчатым костям. Большой палец имеет две фаланги. Проксимальную, основную, и дистальную, ногтевую. У каждого из остальных пальцев по три фаланги. Проксимальная, средняя и дистальная. Каждая фаланга имеет основание, телу и головку.